595. Отделить вас от меня их задача врагов. Преуспев подползут ближе для новых ударов. Очень упорны и злые, и очень хотят силы вашей вас лишить, силы вашего мне. Представление себя вместе моем облегчает, но практически близость ко мне вне пространства. и вне расстояний, и мест, ибо в духе. Если место мое помогает оторваться от непосредственного окружения, можно с помощью его отрываться. Но проще утверждать близость вне всяких соображений подобного рода. Вы возвышать хотите меня? Возвышайте близостью, и пониманием. Хотите служить мне? Исполнением указаний служите. Сердце, как фонарь. Светит, если горит. Исполнение моих указаний пищу дает огню сердца. Указую держаться неотделимо, ибо время напряжено, и за морем вспыхнули светом энергии новых лучей. Ассимилировать их надо через меня. Непонятые, неосознанные вызовут тягости, смятения и взрыва. Осознанно через меня силу и огненного сердца наполнят и дух вознесут. Лучше со мною и ближе ко мне, лучше со мной нераздельно. Что же мешает быть ближе и что отделяет фокус света, не тьма ли? В свете представив себя... И светом облёкшись, близость мою утверждайте Поверх всех случайностей, внешних условий и ссора текущего дня.